Глава, вторая, от лица Мирославы. Господи, какие же мужики-придурки! Как малые дети ведутся на такой дешевый развод. Она разбила тебе сердце, ты не можешь ее позабыть. И он стоит столбом, и делай с ним что хочешь. Хоть весь дом вноси, он даже не обратит на это внимание. Хотя и женщины не лучше. Напоешь им про новую большую любовь, «Главное, чтоб богатый и красивый, который будет любить только ее, самую лучшую и желанную, и они тоже в ступор впадают». «Мои пацаны всегда утверждали, что у меня талант. Скорее всего, в моем роду были цыгане, вот и передался мне этот дар по наследству. Я с раннего детства воспитывалась в детдоме. Как я туда попала? Да так же, как и большинство детей». «Хотя воспитатели утверждали, что мои родители погибли. А если учесть тот факт, что и большинству остальных воспитанников они это втюхивали, то вывод напрашивался один – не хотели травмировать детскую психику. Мы и так были обделены родительской лаской, не хватало и еще обидеться на весь белый свет. Мне все дети отдавали свои игрушки и делились конфетами, стоило только пристально на них посмотреть» а после еще и рыдали, так и не объяснив причину своей истерики. Тогда я еще была слишком мала и не понимала ничего, но нагло пользовалась своим даром. Чуть позже, когда подросла, начала замечать очевидное «Я обладаю каким-то неизведанным гипнозом». Разочек воспиталка даже сознание потеряла, когда я на нее взглянула неподоброму, и я стала развивать свой талант. Долго, и упорно тренироваться на своих друзьях, оттачивая мастерство, то есть силу взгляда. Даже не знаю, как это у меня получается. Главное – в яблочко попасть и разговорить человека, а потом уже делать техники. Пользуюсь я своим даром редко, но этот тип меня реально напугал. Конечно же, я ему безумно благодарна, что спас от трех дегенератов, которые поймали меня почти с поличным. Но когда его рука начала медленно подниматься к горлу, я быстро сообразила, что надо попробовать. Хоть и не уверена была, что получится. Мне повезло, когда я вышла из особняка моего спасителя. Мимо проезжала машина, и я махнула рукой. Выдавила из себя слезу, рассказала душещипательную историю, как меня бросил парень, и надо срочно попасть к подружке. И мужик меня довез до вокзала, причем бесплатно. Сочи я торчала уже больше недели. Конечно, курортный город – рай для работы воров и аферистов, но мы здесь вроде как на задании. Терпеть не могу, работать под заказ. Но сейчас выбора нет. Квартира встретила меня пустотой. О ней никто не знал, потому что жизнь научила всегда иметь запасной вариант на случай различных форс-мажоров. Я переоделась в джинсы, и тонкую спортивную кофту с капюшоном и взяла в руки часы, которые сняла со своего спасителя. «Дорогие, надо их отдать Чижику. У него талант. В каждом городе парень сходится с нужными людьми, которые торгуют ворованными вещами, не задавая лишних вопросов. Деньги, которые стырила из кошелька, оставлю себе. Моим пацанам не обязательно о них знать. А цепочка с кулоном в виде книжки...» Очень красивые. Буду носить в память о мужчине. Красавчик, хоть его взгляд говорил об опасности. Даже не говорил, а твердо настаивал. Да так, что ноги подкашивались, и реально хотелось сбежать на край света. Но все равно, в нем за версту виден настоящий мужик. Его глаза прожигают тебя насквозь, но я давно привыкла скрывать свой страх. Я бы назвала его «Волк-одиночка» но с разбитым сердцем попала. Страдает бедняжка. Перед тем, как убрать одежду в шкаф, взяла в руки шорты и достала из заднего кармана свой главный трофей. Карточка микро из-за которой я сегодня чуть не попалась. Интересно, что на ней и зачем она Артуру? Дядя, у которого я подрезала телефон, выглядит солидно. От такого неприятности прилетят, даже глазом моргнуть не успеешь». Мы следили за ним целую неделю. Артур четко дал понять, что надо украсть именно флеш-карту из телефона. Вот ведь до чего технологии дошли. Вставил маленький кусок пластмассы в мобильник, и никто даже не догадается, что там может быть какая-то важная информация. Раньше в ходу больше папки с бумагами были или диски. Я достала из тайника новенький смартфон и вставила туда карточку. Не знаю. Что тут может быть важного? Но я нашла только сотню фоток голых баб. Таких в интернете тьма тьмущая. Что-то тут не так. Вместо голых девиц, пожалуй, будет у нас Артурчик слушать шансон. Я забрала с собой карточку с музыкой, которая была в телефоне, а тот с трофеем внутри спрятала назад в тайник. Пусть полежит до нужных времен. Пока я не разберусь, что за хрень вокруг происходит. До дома где живут мои пацаны, как я уже несколько лет их называю, шла пешком, по темным дворам, чтобы не попасться своим недавним преследователем. Иногда закон подлости все же срабатывает, поэтому не стоит испытывать судьбу. Через полчаса добралась до нужной мне квартиры и позвонила в дверь. Открыл ее Чижик. Маленький и юркий парнишка, мой одногодка. Сколько себя помнила, он всегда находился рядом но ну, наконец наконец-то, Мира! Мы уже не знали, что и думать!» Парень потянул меня за руку вовнутрь и закрыл дверь, правда, перед этим высунув физиономию в подъезд и внимательно прислушавшись к тишине. «Хвоста не было?» «Вроде нет, но я тебе не Джеймс Бонд, чтобы все хвосты замечать!» проворчала в ответ, пока разувалась. В единственной комнате стояло две кровати, небольшой шкаф, и два кресла с журнальным столиком. На одном из них сидел Громила, и суровой внешностью, и комплекцией, и фамилией, полностью соответствующей своей кличке. Фантазия у наших воспитателей всегда была на высоте. Когда его подбросили в наш детский дом, на улице лил дождь, и гремел гром, отчего мальчик получил фамилию Громовой, и имя Антон. Так как Дальше первой буквы алфавита имена не придумывали. «Жива и слава Богу!» Громила вальяжно сидел в кресле и медленно потягивал пиво из бутылки. «Как сбежать удалось?» Взгляд у парня неприятный, и у меня сработал инстинкт самосохранения. От Отчего-то не хотелось сдавать того мужика, который меня спас. Так и не смогла сама себе объяснить почему, но рассказывать правду не стала. На одной из баз укрылась возле моторок. Часок в темноте посидела, потом повезло. Какой-то хмырь выезжал, попросила подвести. Вот, не удержалась. Вытащила из кармана часы и бросила их на стол. «Чижик, продай». «Сделаем». Парнишка взял в руки вещь и внимательно рассмотрел, пока мы за ним наблюдали. «Дорогие, опять свои штучки любимые применяла». Улыбнулся на все 32 зуба. «Вот сколько тебя знаю, никак не могу понять, как тебе это удается. Помню, как еще в школе ты математичку в ступор вводила, чтобы контрольную сорвать. А потом по шее получила, когда директриса спалила». Я усмехнулась в ответ. «У тебя точно в роду были ведьмы». Чижик закатил глаза. «Хоть бы на одну из них взглянуть». Я скривилась, так как разговаривать о мнимых родственниках не любила. Громила все это время молчал, и сверлил меня взглядом. «Что-то не так?» обратилась к нему, повернув голову в его сторону. Флешку принесла. Его тон мне не понравился, но я, как обычно, просто не подала вида, достала из кармана микро-SD и бросила на журнальный столик. Антон взял ее в руки и несколько секунд повертел между пальцами. «И что на ней?» перевел на меня пристальный взгляд. «Понятия не имею». Я развела руками. Если интересно, сам и посмотри, потом расскажешь. Мы сильно испугались за тебя, взволнованным голосом произнес Чижик, прерывая наш с громилой неприятный обмен взглядами. Когда этот хмырь полез в карман, а там не оказалось телефона, сразу догадался, что ты стырила, и начали тебя искать. Первым делом побежали в туалет. Я через окно вылезла, тяжело вздохнула, вспоминая сей неприятный инцидент. Только сунула нос за дверь, а тут они. Пришлось драпать со всех ног, пока не засекли. Смартфон оставила в туалете, а сама в окно сиганула, благо первый этаж. «Мы так и подумали», – кивнул утвердительно головой Чижик. «Они телефон несут, а мужик этот открывает корпус и давай орать». Дождались, пока вернулись его амбалы ни с чем. Начали оправдываться, что ты сбежала». Мы и рванули сюда. Тебя дожидаться. Хорошо, хоть сами не спалились, и я стукнула руками по подлокотникам кресла. Только у меня такое чувство, что ждали нас там. Точнее, меня. Прищурилась, переводя взгляд по очереди с Чижика на Громилу. Хочешь сказать, Артур сдал? Подал голос последний, делая глоток пива из бутылки. А смысл? Не знаю, но чувствую, что тут какая-то лажа. Я встала и посмотрела на Антона. Мне последнего раза хватило, когда еле ноги унесли. И завязывайте иметь какие-либо дела с Артуром. Все, меняй флешку на Женьку и завтра сваливаем отсюда. Не нравится мне обстановка в этом славном городишке. От лица Александра. Заснула я довольно быстро, потому что Глупо предпринимать попытки найти девчонку и разбираться в ситуации в два часа ночи. Как говорили умные люди, утро вечера мудренее. Вот и я послушал умных советов и отправился прямиком в кровать. Тем более, даже ночью духота давила, а в такой обстановке думать вредно для здоровья. Да и мыслей, как поступить дальше, не было, хоть ты тресни. Даже я с моим огромным опытом поиска иголок в стоге сена и черных кошек в темной комнате, немного подрастерялся, так и не найдя ответа на вопрос, где искать девчонку. Такие строптивые, как она, очень часто попадают в различные неприятности и скоренько находят приключения на свои вторые 90 Хотя они у нее, эти самые 90 шикарные, но вряд ли компания здоровяков польстится на прелести черноволосой красотки. «Быстрее голову ей оторвут, чем будут любоваться ее попкой». «Единственное, до чего я смог додуматься, здесь надо действовать аккуратно, не привлекая ненужного внимания. Оно мне ни к чему. Да и дяди, скорее всего, серьезные задействованы, так как в противном случае вряд ли бы трое амбалов кинулись вдогонку за одной строптивой барышней. Вопрос, что она успела учудить?» Вот тут ответ напрашивался сам собой. стырила какую-то вещицу, которая слишком дорога какому-нибудь крутому мужику. В данном случае я имел в виду бандита, потому что ни на одном легальном бизнесе много денег не заработаешь. Однозначно имелись два варианта – либо криминал, либо неуплата налогов. Но в любом из этих случаев – нарушение закона. Вот в чем ни капли не сомневался – «В это дерьмо я полезу». А то, что эта история будет иметь кучу неприятностей для меня, стало понятно с самого начала. Чему быть, того не миновать, как говорится. На столь позитивной ноте я провалился в сон под тихое жужжание кондиционера. Утро встретило меня прохладой. Впервые за все время пребывания на Черноморском побережье. Небо было затянуто тучами, а солнце, соответственно, отсутствовало. Хоть это порадовало, в ходе вчерашних событий не придется в жару носиться по городу в поисках моей новой знакомой. Девчонка явно гастролерша. Здесь обосновалась ненадолго, поэтому времени, чтобы ее найти, не привлекая старые связи, мало. Я бы даже сказал, его совсем нет, этого времени. День, максимум два. Все зависит от того, как много она успела взять и кто готов был это забрать. Если все срастется, то ищи-свищи мою новую знакомую. Кстати, я почему-то так и не удосужился поинтересоваться хотя бы ее именем. Точно старею. Уже элементарные ошибки делать начал, так недалеко и до глобальных промахов. Стоит разочек облажаться и вычислят меня на раз-два. Не придумав, чем заняться в первую очередь, я оделся и, и вышел во двор, где со вчерашнего вечера стоял мой автомобиль. Решил отправиться в город и в первую очередь позавтракать. Во-первых, на голодный желудок мысли в голову не лезут, а во-вторых, везение частенько на моей стороне, и пока приходится рассчитывать только на него. Я выбрал небольшой ресторанчик на одном из проспектов, веранда под навесом утопала в зелени, скрывая посетителей от посторонних глаз. Вход посередине, разделяющий помещение на две части. Официантка, молодая девушка, скорее всего студентка, зазывно улыбалась и слишком откровенно пыталась строить мне глазки. И если бы мои мысли не занимала вчерашняя черноволосая красотка, то сегодня эта малышка оказалась бы в моей постели. Но не судьба. Сначала надо разобраться с делами, а уж потом развлекаться. Осмотрелся по сторонам. Привычка, выработанная годами, от которой не так-то легко отделаться. Сколько раз моя внимательность спасала мне жизнь. Не стоило и сейчас пренебрегать элементарными правилами безопасности. Из десяти столиков было занято только четыре, включая меня. Рядом сидели две женщины под 40 шампанское, сигареты, милая болтовня о жизни. На бизнес-леди не похоже. Скорее, встреча подружек прожигающих бабки богатых мужей или любовников. На меня не обращали никакого внимания, и слава богу, а то томные взгляды представительниц женского пола уже порядком поднадоели. На противоположной стороне в дальнем углу сидела парочка, молодой парнишка с девчонкой лет по двадцать, не больше, ели мороженое и дурачились, что свойственно молодежи. Точно, любовное свидание не иначе. В другом углу, прямо напротив меня, правда, через несколько столиков, сидел мужчина, одетый в костюм. Не так уж и холодно на улице, чтобы носить пиджак. Но не это привлекло мое внимание. Судя по раскрасневшемуся лицу и судорожным движениям руки, которая постоянно вытирала пот с лысины, мужчина нервничал. Причем это было слишком заметно, так как он без конца и края то смотрел на часы, то переводил взгляд на вход. Мой наметанный взгляд четко определил, что мужик на бизнесмена не похож. Скорее всего, политик. А что? И этим надо иногда питаться. Хотя я мог и ошибаться, но внутренний голос упорно твердил, что ошибки быть не может. Точно. Политик или чиновник высшего ранга. Перед мужчиной стояла чашка, но он к ней даже не притронулся, вертя в правой руке мобильник. Лицо незнакомое, Да и откуда мне его знать? Последний раз у меня здесь были дела лет шесть назад, но среди известных на тот момент личностей этот нигде не мелькал. После плотного завтрака я заказал чашку кофе, боковым зрением не выпуская мужика из вида. Сам не знал, почему он так привлек мое внимание, но решил дождаться, с кем же у него назначена встреча. Обычное любопытство, ничего более. Я подкурил сигарету, Ожидая свой заказ и в очередной раз Убедился, что судьба Меня любит В ресторан вошли трое Здоровиков в костюмах Оглядываясь по сторонам В одном из них я узнал Вчерашнего Верзилу Который гнался за девчонкой Почему-то уверен, что Двое остальных тоже Запыхавшись вчера вечером бежали следом За моей ночной гостьей Мне стало вдвойне интересно кого же они охраняют, а в том, что это чьи-то головорезы-охранники, я даже не сомневался в тот момент. Посмотрев по сторонам, троица разошлась в разные стороны, пропуская вперед мужика. Этот точно был похож на бизнесмена, причем довольно серьезного. Лица я не разглядел, да это, в принципе, ни к чему, потому что, если он здесь известная личность – что узнать всю его подноготную – не проблема. Бодрой походкой тот направился в противоположную от меня сторону. Мужчина с красным лицом вскочил с места, пожимая ему руку и приглашая за столик. Разговаривали они довольно тихо, правда, слишком эмоционально, демонстрируя всю гамму негативных чувств на своих лицах. А мне стало жутко интересно, о чем идет речь и даже настойчиво мигающая красная лампочка в голове не могла сдержать мой порыв. Троица все так же продолжала стоять возле входа, поэтому приблизиться к двум спорящим о чем-то мужикам, чтобы не вызвать подозрения, не представлялось возможности. Да и глупо, если честно, в полупустом кафе сейчас резко менять столик, тем самым обращая недоуменные взгляды в свою сторону. К их столику подошел официант, молодой паренек, тоже, скорее всего, студент, подрабатывающий летом. А вот это шанс, хоть и совсем дохлый. Но стоило попробовать, так как выбирать в данной ситуации мне не из чего. Проследив взглядом за пареньком и дождавшись свой кофе, я поинтересовался у официантки, где туалет. «Заходите внутрь и за барной стойкой увидите дверь», проворковала мне девица с приклеенной улыбкой на лице. Мила поблагодарил девушку, и после ее ухода встал со своего места. Моё движение по веранде в сторону входа в помещение ресторана здоровячки провожали безразличным взглядом. Усмехнулся, когда они могли лицезреть мою спину, потому что вся ситуация выглядела довольно смешно. Дверь в туалет я нашел довольно быстро, именно там, куда указала мне официантка. Рядом оказалась дверь на кухню, а в зале остался лишь бармен, который не обращал на меня никакого внимания, натирая бокалы. Я остановился возле двери. Ждать пришлось недолго. Парнишка появился в дверном проеме спустя минуту, неся на подносе кофейную чашку. Когда он сделал еще один шаг вперед, я резко схватил его за свободную руку и затащил в туалет. Благо, тот успел другой рукой придержать свою ношу, чтобы чашки не свалились на пол. разбиваясь вдребезги, кафельный пол. «Эй, в чем дело?» – возмутился официант, когда я закрыл за ним дверь на замок. «Я сейчас охрану позову». «Денег заработать хочешь?» Я наблюдал, как паренек начал нервничать. Его глазки забегали, но он старался не подавать вида, что испуган. «Допустим, что надо?» – посмотрел мне в глаза, но под моим пристальным взглядом смутился еще больше. «Надо подслушать». «О чем говорят двое мужиков за столиком, который ты обслуживаешь?» Произнес фразу на одном дыхании, а глаза паренька начали округляться. «Вам это зачем?» Довольно тихо спросил, правда теперь уже без испуга в глазах. «Здесь вопросы задаю я. Сделаешь?» Парнишка несколько секунд стоял молча, но видно было, что взвешивает все «за» и «против» моего предложения. Я не торопил его мыслительный процесс, Пусть хорошенько подумает. После довольно длительной паузы он произнес всего одно слово. «Двести». И посмотрел на меня в упор. «Чего двести?» Подобной наглости я реально не ожидал. Вот эта молодежь пошла. Скоро не успеешь и глазом моргнуть, как обчистят тебя, как липку, не оставив даже трусов. «Баксов, конечно же», усмехнулся паренек. «Точно. Человеческая наглость» не знает пределов они немноговато я ехидно улыбнулся в ответ поднимая одну бровь вверх не нравится можете идти и слушать сами официант скривился но я резко выпалил договорились и протянул ему руку он несколько секунд сомневался, но все таки ответил на рукопожатие я снова резко притянул его за руку не выпуская его ладонь из своей попробуешь меня кинуть или сдать. Специально сделал паузу, чтобы паренек проникся ситуацией. «Пойдешь на корм акулам». «Понял, не дурак», – уверенно ответил официант. «Но что конкретно вы хотите, чтобы я услышал?» «Сильно не светись», – я отпустил его руку. Даже парочки фраз достаточно «Смотри», чтобы не поймали. «Кстати», – отошел от двери в сторону, пропуская его к выходу. «Знаешь, кто такие?» «Кто же их не знает?» Усмехнулся парнишка. Они личности известные. Потом расскажешь. Возле ресторана стоит БМВ. Я продиктовал номер. Когда мужики разойдутся, буду ждать тебя в машине. С тебя информация. С меня 200 баксов. Как и договаривались. Лучше за рестораном. Там есть небольшой дворик и лавочка, скрытая деревьями. Нас никто не увидит. Буду ждать. Я кивнул утвердительно головой, а официант вышел из туалета. Через пару минут я тоже покинул небольшую комнату и вальяжно направился к своему столику под пристальными взглядами троих увольней. На ходу бегло бросил взгляд в сторону интересующего меня стола, чтобы не привлекать ненужного внимания. после чего отвернулся и продолжил свое шествие. Мужик с красным лицом нагнулся к собеседнику и что-то слишком эмоционально объяснял, размахивая руками, Его собеседник сидел, развалившись на стуле и курил, внимательно слушая и не перебивая. Я уселся за свой столик, допил остывший кофе и, чтобы не мозолить гражданам глаза, покинул ресторан, оставив официантке приличные чаевые. На противоположной стороне улицы заметил магазин мужской одежды со стеклянными витринами и направился в его сторону под взглядами амбалов. Около 20 минут почти внимательно слушал продавщицу, которая мне настоятельно рекомендовала купить костюм из новой коллекции за баснословные бабки. Я старался находиться в магазине поближе к окнам, контролируя вход в ресторан. Даже пиджак примерил прямо в зале, не покидая своего места, чтобы не пропустить уход интересующих меня граждан. Первым ресторан покинул мужик, с красной физиономией быстро подошел к своей машине на ходу разговаривая по телефону. водитель выскочил из салона, обежал машину спереди и открыл заднюю дверь в салон, куда красномордой пристроил свой зад. автомобиль сорвался с места, оставляя след пыли за собой. А через несколько минут из ресторана вышел бизнесмен со своими головорезами. Этот двигался не быстрым шагом, глядя прямо перед собой лет сорока пяти, среднего роста и довольно приятной внешности, и как подобные личности становятся отпетыми негодяями. А в том, что сегодня я стал свидетелем встречи двух людей, ворочающих миллионами и отмывающих деньги, даже не сомневался. Кстати, второго мужика никогда раньше не видел, то ли бизнесом занимается недавно, то ли до времени находился в тени. Он хмурился и, по всей видимости, был чем-то очень недоволен. Мужчины расселись в два джипа, припаркованных прямо перед входом в ресторан, и быстро покинули проспект, также оставляя след пыли за собой. На всякий случай запомнил номера, возможно, в будущем пригодится. Я клятвенно пообещал продавщице, что завтра обязательно куплю один из костюмов и покинул магазин, переходя на противоположную сторону дороги. Лавочку о которой говорил парнишка, нашел быстро. Пристроился под огромной ивой, подкурил сигарету и настроился на длительное ожидание. Прошло не более пяти минут, как из-за поворота показался паренек, довольно резвой походкой, направляясь в мою сторону и все время оглядываясь по сторонам. Конспиратор хренов. Меньше боевиков надо смотреть по телевизору, чтобы всякой чушью себе голову не забивать. Задание выполнил, «Правда, не знаю, поможет ли...» Начал официант, подойдя ближе и присаживаясь рядом со мной на лавочку. «Услышал только парочку фраз, и то случайно. Расскажешь, а там видно будет». Я выбросил окурок в стоящую рядом пепельницу из жестяной банки и повернулся лицом к пареньку. «Для начала расскажи, кто такие?» «Сразу видно, что вы не местный». Он усмехнулся в ответ и замотал головой из стороны в сторону. Тот, который первым пришел в ресторан, это наш мэр, свиридов Петр Владимирович. Довольно часто у нас обедает и переговоры любит вести в отдельном кабинете. Наше начальство перед ним бегает на задних лапках и в рот заглядывает. В прошлом месяце, день рождения у нас отмечал, ресторан на специальное обслуживание закрыли. А второй? Я прервал его речь, так как дальнейшее повествование в подробностях о буднях местной политической элиты мне не интересно. Кто красномордый, я узнал. Остальную информацию можно найти в сети. Благо не последний человек в городе, а значит, уже успел обрасти сплетнями и догадками, как нынешний мэр незаконно зарабатывает миллионы. Наш местный олигарх, фамилия Рыбаков, зовут вроде Анатолий Степанович но точно не помню». «Чем занимается, знаешь?» Довольно спокойно спросил, так как у нас с парнишкой завязалась довольно приятная и непринужденная беседа. Видно невооруженным взглядом, что парень смышленый, а значит лишних вопросов задавать точно не будет. Да и сдать меня у него не получится. Не будет же он к мэру подходить с заявлением о том, что им интересовался какой-то подозрительный тип?» Да. 200 баксов творят чудеса, тут не поспоришь». «Откуда?» – удивился официант. «Вроде сеть заправок имеет, пару отелей и еще что-то. Активно спонсирует несколько детских домов. Я учусь в местном университете, так он нам в прошлом году новые компьютеры подарил, с телевидения приезжали, снимали, но это все знают, никакой глобальной тайны столетия я вам не открыл». «Ясно». В очередной раз перебил паренька, который, по всей видимости, не против поболтать. Говорили они о чем? Задал главный вопрос, а парнишка тяжело вздохнул. Мэр сказал Рыбакову, что пока тот не решит свои проблемы, финансирование прекращает. А тот ему ответил, что через три, максимум четыре дня, он все сделает и нет повода для паники. «Это все?» Я поднял одну бровь в немом удивлении. «Вы же сами сказали аккуратно», – пожал плечами официант. Они замолкали, когда я к ним подходил. Это и так случайно услышал, потому что задержался, делая вид, что завязываю шнурок. «Не густо». Я скривился, потому что ничего нового не узнал. А так хотелось. После того, как мэр ушел, Рыбаков звонил кому-то. Парнишка вывел меня из задумчивости. «Сказал, что девчонку ищут, и чтобы собеседник его не волновался». А еще добавил, это мой город, и даже мышь тут не выскочит без моего ведома. Помог? Он посмотрел на меня внимательно в ожидании. А в моей голове уже роем заскакали мысли, одна другой замысловатие. Значит, все-таки у Рыбакова девчонка что-то стырила, а другого объяснения, почему его головорезы за ней гнались, у меня не было, тем самым поломав чью-то игру. И не только поломав, подставив свои шикарные вторые 90 под удар. Идиотка малолетняя, по-другому и не скажешь. Картинка вроде полностью вырисовывалась, однако многое еще стоило проверить. Да, спасибо. Я достал бумажник, извлек пару купюр с американскими президентами и протянул парню. Ты меня не знаешь и никогда не видел. Понял, не видел, не знаю. Он первым встал с лавочки и направился к черному ходу в ресторан. А я достал мобильный телефон из кармана и набрал номер своего сочинского друга. Артем единственный, кто хоть как-то сможет пролить свет на эту непростую историю. Он занимается бизнесом, а значит крутится в этой среде. Мало ли какие дела у мэра могут быть с местными олигархами. Он в день встречается с кучей людей. Здесь надо знать наверняка, Чего ожидать от жизни? После третьего гудка Артем ответил бодрым голосом. «Привет, дружище. Рад слышать. Совсем забыл обо мне. Да как-то не хотел отвлекать тебя от дел». Я усмехнулся. «Ты у нас человек занятой, к тому же женатый. Это я маюсь от безделья. Или все-таки предлагаешь по девочкам пробежаться и вспомнить молодость? Что ты?» Друг засмеялся мне прямо в ухо. «Какие девочки, побойся Бога, тут на жену едва времени и сил хватает. Еще и дети растут, не по дням, а по часам. И заметь, требуют к себе внимания. Но идея с девочками мне нравится, хотя только в мечтах». «Случилось чего?» Его голос резко стал серьезным, а я, наоборот, улыбнулся проницательности своего друга. «Да пока ничего», – ответил довольно безразлично, чтобы мой собеседник не паниковал раньше времени. Хотелось бы встретиться и поболтать. На последнем слове я сделал специально акцент. «Срочно?» «Как тебе удобно?» «Тогда давай завтра. Часиков так...» Артем сделал паузу, видимо, просматривая свои записи. «В восемь вечера. Идет?» «Как скажешь. Мне точно все подойдет. Место выбирай сам, чтобы нам никто не помешал. Подъеду, куда скажешь». Он назвал небольшое кафе, которая располагалась практически на окраине города, так как завтра вечером у Артема в том районе встреча. Подробно рассказал, как туда добраться, и мы простились. Чтобы не мозолить и дальше гражданам глаза, я уселся в свой автомобиль и направился домой. Поваляться возле бассейна и подумать, как поступить дальше. То, что в этой истории не все так просто, как кажется на первый взгляд, стало понятно, даже имея то небольшое количество информации, которой обладаю я. А сложить 2 плюс 2 для меня не проблема, тем более что долгое время я сам занимался подобными аферами. И доподлинно знал, как наши политики и бизнесмены умеют проворачивать свои делишки. Раз речь идет о каком-то финансировании, значит отмывают бабло. И здесь вполне уместно прикрываться легальным бизнесом, или спонсорством, в этом случае точно никто не подкопается. Раз дяди засуетились, причем один из них реально нервничал, то в игру вступил кто-то еще, о ком они пока не знают или просто не догадываются, откуда ветер дует. Непонятно только, зачем они девчонку втянули во все это дерьмо. Согласен, от нее избавиться не в пример проще, чем от некоторых своих людей. Поэтому, Надо найти ее и как можно скорее, пока ей голову кто-нибудь из этих умников не открутил. Только главный вопрос так и остался без ответа. Где искать темноволосую красавицу?